Сергей Сергеевич Тармышев Чистилище Книга 1 От автора Данное произведение является абсолютно ненаучной фантастикой. Оно не соответствует общепринятым теориям, постулатам, а также прочим фундаментальным научным законам. Книга создана с единственной целью – развлечь любителей постапокалиптики. Аннотация На рубеже тысячелетий люди верили в самые невероятные природные катаклизмы, способные выражать всему живому на планете. Однако катастрофа, уничтожившая человеческую цивилизацию, оказалась рукотворной. Разработанный нацистом страшный вирус, вырвавшийся из военных лабораторий, убил большую часть человечества, а остальных превратил в кровожадных безумцев. Мир превратился в постапокалиптическую пустыню, где с трудом выживают укрывшиеся в подземных убежищах немногочисленные здоровые люди. Командир подразделения армейской разведки, капитан Алексей Харитонов, получает приказ от командования своего убежища. Забрать из кремлевского бункера вирусолога Иванова, обладающего важной информацией по антивирусу, и сопроводить его через полуразрушенную Москву, кишащую мутантами-каннибалами в секретный командный пункт под р а м и н к а м и Задача оказывается не из простых. Слишком многим нужен человек, который, возможно, обладает рецептом антивируса. И слишком многие готовы использовать его в грязной игре, подставляя своих и пытаясь преследовать собственные шкорные интересы. Капитан Харитонов начинает понимать, миссия его подразделения была обречена с самого начала. Тем не менее, он не привык сдаваться на милость обстоятельств и чужого предательства. Операция должна быть доведена до конца во что бы то ни стало.